Глава 32. Эрика. Участок не отобрали. Участок был продан твоим братом несколько лет назад. Налоги платятся исправно, но сам собственник, словно призрак. Мои люди не смогли ничего найти на него. По адресу проживают другие люди, ни разу не слышавшие о нём. Я задумываюсь над словами Дамира. Я понимаю, к чему он клонит. Скорее всего, отец солгал мне много лет назад. Думаешь, это не захотел делить эти деньги и начал на них свой теневой бизнес? Не совсем. Качает головой Дамир. У меня есть другое предположение. Оно может показаться нелепым, поэтому я не стану озвучивать его, но хочу кое-что сделать. Хочу побывать здесь. Щёлкает пальцем на фото. Поедешь со мной? Ты приглашаешь меня? До этого загородного посёлка нужно ехать несколько часов. Если согласна, возьми фото с собой, оно может пригодиться нам. Участок заброшен. Им давно никто не пользовался. Замечаю я, когда внедорожник Богратова тормозит возле поржавевших ворот. За коваными воротами возвышаются только заросли чертополоха и крапивы, вымахавшие из меня ростом не меньше. Машина трогается с места. И всё-таки, что ты хотел здесь найти? Кто сказал, что поиски окончены? Усмехается Богратов. Участок большой, мы объедем его с другой стороны и посмотрим, что там. Не знаю, откуда это в нём, интуиция и обострённое чувство сыщика, но Богратов оказывается прав. К участку можно подъехать с другой стороны через пустырь, миную мусорную свалку и небольшую рощицу деревьев. Здесь тоже стоят ворота и высятся сорняки, но в засохшей грязи возле ворот виднеется следы шин. Значит, здесь кто-то был. Домидж сбивает замок монтажкой и отпирает ворота. Внедорожник немного подкидывает от ухабов, приходится прорубаться сквозь заросли, словно через джунгли. Но спустя метров 50 мы оказываемся на довольно просторном участке. Да, у него ухоженный вид, но замок на двери дома висит новый. Настал момент для озвучивания твоего странного предположения, спрашиваю я. "Я думаю, что твой брат не продавал участок по-настоящему". Лиша оформила сделку на липовое лицо. Возможно, это был его запасной план Б или укрытие на всякий случай. И что ты хочешь здесь найти? Я оглядываюсь. Видно, что иногда здесь кто-то бывал. В углу одной из комнат стоит старая деревянная кровать, небольшая электрическая плитка и валяются упаковки от еды быстрого приготовления. Здесь пусто до мир. Ты говорила, что есть окольный этаж, только не могу найти дверь с лестницей. Она была вон там. Я решительно иду в одну из угловых комнат. Она заставлена ветхой мебелью. Создаётся впечатление, что в эту комнату просто скинули всё старьё. Смотри, Эрика, глубокие царапины на полу. Этот шкаф передвигали. Домер решительно сдвигает меня в сторону плечом и налегает на шкаф. Тот поддаётся его усилиям. За шкафом находится дверь. Отворив её, мы замечаем лестницу, ведущую на цокольный этаж. Всё так, как я помню. Я пойду первым сто и жди сигнала. Багратов спускается. Через несколько секунд я вижу отблеск жёлтого света на лестничных ступеньках. «Эрика, ты должна это увидеть!» Я спускаю следом и замираю, увидев просторное помещение с каким-то оборудованием. Багратов проводит руками по металлическому станку, объясняя. «На этом оборудовании можно напечатать фальшивые деньги. В тех бочках необходимые химикаты, бумага и всё остальное тоже здесь». Багратов ободрит рукой помещение. Вот мы и нашли, куда всё исчезло вместе со смертью твоего брата. Он приостановил дела незадолго до своей смерти, сказав, что ему нужно новое помещение, а якобы за старым ведётся слежка. Потом его убили, и всё пропало: оборудование, деньги, десятки невыполненных заказов. Багратов ловко лавирует между приборами и останавливается в углу. А теперь мне понадобишься ты и твоё фото Эрика. Здесь сейф, нужно ввести код. Я выполняю просьбу богатого водяшесть отзначенную цифру, указанную на обороте фотографии. Наверняка это не сработает, но слышится лёгкий щелчок и дверь сейфа легко поддаётся. Внутри сейфа на полках пачками лежат деньги: рубли, доллары, евро. Богатов вытаскивает бархатный мешочек, лежащий сбоку от денег, и раскрывает его. Внутри находится горсть бриллиантов. И я понятия не имею, на какую сумму тянет это всё. Есть ещё толстая записная книжка, исписанная бисерным почерком Медо, считай меня на суммы его грозбух. Знаешь, как я познакомился с твоим братом? Заказал ему несколько паспортов для своих людей. Он показал себя очень ответственным партнёром. Именно так мы и начали сотрудничать. Я иногда выводил деньги, минуя налоги через его подставную фирму. Внезапно он пропал, и парочка крупных переводов зависла в воздухе. Усмехается Багратов. «Потом я пришёл к тебе, надеялся, что ты знаешь хоть что-то, но потом решил, что фирма, оформленная на твоё имя, тоже неплохо. Я знал, что, прибрав деятельность его подставной фирмы себе, с лёгкостью смогу отбить те деньги, которые он украл у меня. Но здесь гораздо больше. Хватит с лихвой. А вот это...» Багратов стучит по грозбуху Эдда. Его записи просто подарок судьбы. Теперь я с лёгкостью улажив все неприятности с законом, выторговал для себя поблажки в обмен на имена и оборудование фальшивого монетчика.